В 89-м Казимир вышел в отставку. Он принципиально отверг несколько предложений по прежнему профилю деятельности и устроился консультантом в издательство. Деньги ему были особо не нужны, хватало полковничьи пенсии. Доступ к спецраспределителю тоже остался, так что он хотел заняться чем-то для души. Он успел заочно получить звание почетного доктора в трех зарубежных университетах которые считали его кто крупным невыездным ученым, занимающимся военными разработками, а кто диссидентом, скрывающимся от КГБ и потому публикующимся через третьи руки и под псевдонимом. Так что в издательство он пошел скорее для того, чтобы не особо маяться бездельем и иметь доступ к самым свежим новинкам. А через три года умер Люй. Он умер в день и час, который выбрал сам. Он сходил в парикмахерскую, постригся, тщательно вымылся, переоделся в чистое, взял белый шлем, подошел к Казимиру и сказал, — Мне пора. Когда будешь умирать, надень это. Казимир не сразу понял, что он сказал, непонимающе посмотрел на шлем и тупо спросил, «Зачем — Зачем? Льюис сунул шлем ему в руки и сказал, — Предопределено. Вернулся в спальню, лег на кровать и умер. Казимир похоронил его на маленьком буддистском кладбище у свежеотстроенной Санхи. Когда он вернулся домой, белый шлем тускло поблескивал на кружевной салфетке рядом с трофейными декоративными тарелками, которые он привез из Германии. Казимир будто что-то потянуло к нему. Он взял шлем и покрутил его в руках. Как-то, когда он достал Люи своими вопросами, тот скупо рассказал ему обрывок легенды, относящейся к белому шлему. Там было что-то о змеи миров, одно из чешуек, которого и является земля, о большой доске для игры в го, на которую боги вместо костей и камешков бросали людей, о великих воинах, чьим предназначением было странствие по чешуйкам змеи миров, а белый шлем был тем стаканчиком, в котором боги шелестели выбранными костями, судьбами, прежде чем бросить их на доску. Короче, обычная восточная дребедень, которая именно сегодня вдруг показалась Казимиру странно значительной. В этом мгновение Казимира пронзила мысль, что его больше ничто не держит на этой земле, и почему бы ему не отправиться вслед за люем, тем более, что в одной из вас лежал именной Тате. Но Казимир невольно вздрогнул и торопливо отложил шлем, будто именно этот предмет навеял ему такие мысли а потом повернулся и вышел из комнаты. Однажды к нему в дверь постучался шустрый молодой человек и предложил продать квартиру в обмен на полное обеспечение до конца жизни. Казимир печально улыбнулся и ответил, что привык сам заботиться о себе. На следующий вечер к нему в подъезде подошли три мордоворота и предложили не ломаться. Казимир вежливо выслушал, потом сломал двоим из них берцовые кости, а самому наглому выдавил глаз. Через четыре дня его подстерегли в подъезде и вырубили ударом по голове. Когда он очнулся, то обнаружил, что лежит крепко связанный в своем кабинете, а у его стеллажей с оружием толпились какие-то мордовороты, и один говорил другому «Ну да и отпечатник, тот он наших вырубил». Казимир шумно вздохнул и сплюнул кровавую пену. Парни обернулись, и один крикнул в коридор. «Очухался!» Через несколько мгновений в кабинет вошли еще трое. Один из них выглядел более развитым и держал в руках его пенсионное удостоверение. «Да, Казимир Яныч, доставили у нам хлопот. Ну и мы хороши. Собирались прижать простого типографского служащего, а нарвались на полковника КГБ». Он присел на край диванчика и, разведя руками, заинтересованно спросил, будто продолжая некий давно тянувшийся разговор. «Ну и что будем делать?» Казимир посмотрел на рубашку, шевельнулся и вскрикнул от боли. «Развяжите!» — сказал он, отдышавшись. «А зачем?» — нагло поинтересовался собеседник. «Как я понял, вам нужна моя квартира. Но она уже наша, все чин-чинарем, подписи, печати... Ерунда!» Казимир поморщился от боли. «Вы же знаете, что она не приватизирована. «Но это для нас не проблема». «Нет проблема Пока она находится в ведении управления делами нашей службы». Собеседник удивленно посмотрел на него, потом нахмурился. «И что вы можете предложить?» «Развяжите».